Юля Тимур налетел на нас, как коршун. Я нежилась в руках Романа, когда грубые руки брата оттолкнули меня, вышибая из груди воздух. Сладкая иллюзия счастья рассыпалась в прах. Кто-то из мужчин поймал меня, спас от удара о каменный пол, но из глаз предательски прыснули слезы. На моих глазах завязалась драка. Тимур, как дикий щенок, начал кидаться на Романа, махал кулаками, пытался причинить вред Альфе. Уже через несколько секунд Роман опрокинул моего брата на спину и начал нещадно сбивать его. Это выглядело по-настоящему страшно. Пожалуй, даже более страшно, чем поединок отца и Манкулова. Если тогда сражались два равных по силе самца, то сейчас я наблюдала настоящее избиение, когда у одного из соперников нет даже призрачного шанса на победу. Роман бил Тимура в лицо с такой силой, что практически расквасил тому нос. Стоя в двух шагах от них, я ощущала густой запах ярости, исходивший от романа. Мерзкий, сладкий, гнилостный, он чем-то напоминал запах гнилой крови. Мне стало плохо, к горлу подступила тошнота и закружилась голова. Зажав нос, отвернулась, не в силах вынести столь концентрированный запах ненависти. Мне нужно было на воздух. Пока мой брат и жених выясняли отношения, я рисковала свалиться в обморок. развернувшись, начала протискиваться сквозь возбужденную толпу в сторону балкона. Очевидно, что надвигается грандиозный скандал между Капуловыми и Манкуловыми, которые будут разбирать высшие. Ох, от этих мыслей мне стало еще хуже. Вступив на балкон, я с жадностью вдохнула прохладный ночной воздух и плотно прикрылась стеклянные двери. Воздух в зале тяжелый, неприятный, удушающий, А на улице я словно вдохнула впервые за несколько часов, только легче от этого не стало. Площадь вокруг замка выших опустела, все умчались смотреть представления, устроенное моим братом и поддержанное Манкуловым. Без сомнения, Тимур видел наш поцелуй а значит, помимо разборок между стаями, меня ожидает тяжелый разговор со своей собственной семьей. Не понимаю, почему мне не становится легче. Все так же тошнит. В висках пульсирует боль, а тело наполнено странной, очень неприятной тяжестью. Словно я не танцевала, а таскала кирпичи. Я принялась учащенно дышать, насыщая кровь кислородом. Это всегда помогает при обморочных состояниях. Но сейчас из последних сил я вцепилась побелевшими пальцами в перила. Зрение сузилось, я уже не видела, что меня окружает. Подавшись вперед, легла грудью на перила. Шатаясь при этом так, словно на улице бушевал ураган. Тише. Незнакомый мужской голос прозвучал совсем близко. Кто-то стоял на балконе рядом со мной, но повернуть голову и посмотреть в лицо этому человеку у меня не хватало сил. Даже разобрать его запах не получалось. Слишком спутанным было мое сознание. «Не выпади с балкона!» прозвучало со странным смешком. Звуки мужского голоса расплывались. Я чувствовала лишь окраску его тембра, не в силах воспринять все, весь голос целиком. Силы таяли с каждой секундой. Только этого мне не хватало. Кажется, незнакомец усмехнулся. Я даже не успела испугаться, когда сильные руки схватили меня за талию и бесцеремонно дернули назад. Как тряпичная кукла, я врезалась в твердую мужскую грудь, не в состоянии смягчить наше столкновение. Остатками сознания я ожидала, что в нос ударит запах незнакомца, и я смогу понять, кто стоит подле меня, но обоняние словно атрофировалось. Резкий рывок и сильные руки подхватили меня, отрывая полубессознательное тело от пола. Сознание почти отключилось, я уже не чувствовала своего тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, как безвольная игрушка, висела на руках неизвестного мужчины, и пыталась удержать стремительно угасающую искорку сознания. Мужчина подпрыгнул вверх и, кажется, забрался на перила. Прыжок, а затем долгий полет вниз. Я уже приготовилась к последнему в своей жизни удару о землю, но неизвестный удивительно мягко приземлился, крепко, даже бережно прижав меня к своей груди. Когда он побежал, я окончательно отключилась, провалившись в бездонную тьму.